Глава девятая. Дом графини стоял в самой верхней части города, и Саше опять пришлось карабкаться по лестницам, где ступеньки почему-то шли вниз, когда сама лестница вела вверх. Только в конце лестницы отдувающаяся девушка догадалась, что это сделано на случай дождя. Попробуй поднимись или спустись по такой крутой каменной улице с мокрыми скользкими ступенями. А так ребро следующей ступеньки «Задержит твою ногу». Саша сверилась с адресом и уже хотела войти во двор в высокую и широкую арку, как вдруг застыла. Прямо с арки на нее смотрели два огромных синих глаза с ресницами. Они были нарисованы на замковом камне арки, и куда ни сверни, казалось, внимательно наблюдали за тобой. «Необыкновенный город Спелла», – засмеялась Саша и, подмигнув синим очам, вошла в арку. Дом графини стоял в глубине широкого двора. Маркиз за обедом рассказал, что принадлежавшее его предкам, семье Бальоне, строгое средневековое палаццо, больше похожее на крепость, теперь в собственности города, и там заседает муниципальная власть, а вот дворец семьи графини так и остался частным. Внешне здание не впечатляло, оно отличалось от прочих розово-серых каменных домов Спелла, Это был желтый трехэтажный особняк с маленькими окошечками на самом верху, широкой кованной дверью и несколькими затворенными окнами на первом этаже. На втором высокие ставни на широких окнах были распахнуты. Она несколько раз стукнула в дверь большим медным кольцом, которое располагалось в пасти такой же медной головы льва. Дверь почти сразу распахнулась, и на девушку вопросительно взглянула маленькая азиатка в синем платье с белым воротничком. «Мое имя Александра Емельянова», — сказала Саша, подозревая, что горничная никогда этого не выговорит. «У меня назначена встреча с сеньорой». Азиатка посторонилась и жестом пригласила Сашу войти. Девушка оказалась в большом холле с расписанным фресками потолком на уровне третьего этажа. Дальше по лестнице она попала на второй этаж, в большой зал, весь в золотых и синих фресках на стенах, с огромными мягкими креслами и диваном в углу. Правда, фрески было сложно рассмотреть из-за плотно задернутых тяжелых темных штор. Горничная постучала в боковую дверь, раздалось традиционное «аванти», И Саша оказалась в салоне или кабинете хозяйки дома. Бессонной ночью в Сашиной голове сложился образ графини Дерозатти. Это должна быть маленькая, ухоженная пожилая леди, в чем-то светлом, с седыми до синевы волосами, с аккуратной стрижкой средней длины, родная сестра элегантных пожилых леди из римской столовой. Но навстречу девушке, опираясь на трость, поднялась высокая дама, с темно-русыми волосами, взбитыми в высокое каре. Она была одета в элегантный бежевый кардиган и коричневую юбку. На протянутой для приветствия руке тускло блеснул крупный янтарный перстень в серебряной оправе. Такая же янтарная брошь украшала лацкан кардигана. Саша представилась, пожав графине руку, и на секунду растерялась, не зная, как вести себя дальше – Но неожиданно расслабилась, узнав странный старомодный запах, который стоял в комнате. Точно такой же запах Саша помнила из детства. Он исходил от трюмо бабушки. Так пахли рассыпчатая пудра, какие-то ароматизированные пуховки и старые помады. И именно такой аромат витал сейчас в жилище графини Дерозати. Садитесь, дорогая. Графиня тяжело опустилась в кресло и отставила в сторону массивную трость. «Дорогой Клаудио...» «У неё все дорогие», — удивилась про себя Саша. «Мне позвонила и попросил с вами встретиться. Сказал, что нам, девочкам, найдётся о чём поболтать, и вы скрасите моё одиночество. Ах, вы, конечно, не откажетесь от кофе». Как раз в этот момент двери распахнулись, и всё та же азиатка внесла поднос, на котором стояли две малюсенькие чашечки с горячим кофе. Два бокала с шипучим светлым напитком — и блюдечко с печеньем, пухлыми, жёсткими кружочками, посыпанными сахаром. «Спасибо, дорогая!» Графиня небрежно махнула горничной, и Саша чуть не рассмеялась. Видимо, графиню окружали только дорогие люди. «В это время дня я люблю пить просекко», — кивнула пожилая сеньора на бокалы. «Вы согласны со мной? Этот напиток очень бодрит». И тут же, не дожидаясь ответа, спросила, «А вы уже были в соборе? Видели фрески Пентурикью?» «Феноменально!» Только и успела вставить Саша, но графиня продолжала щебетать. «Пробуйте печенье, такое пекут только в Умбрии». Саша осторожно откусила кусочек и вежливо закивала. Печенье действительно оказалось вкусным. «Так что вас привело в спелло, Тезора?» Дама прикрыла глаза, наслаждаясь прохладным напитком. Саша чуть пригубила Просекко, открыла рот, но так и не успела ничего ответить. По-видимому, графине не требовались ответы на вопросы. Ей достаточно было говорить и видеть перед собой собеседника, а это решало многие проблемы, кроме одной. Как же завести разговор об убитой девушке? Вывалив на Сашу море совершенно бесполезный и неинтересной информации, синьора как раз и перешла к нужной теме. «Просто замечательно, что мы с вами можем посидеть, поболтать и выпить просекка», понизила голос графиня, словно собиралась выдать секрет. «Я большей частью одна. Конечно, ко мне приходят с визитами, звонят, вот как раз дорогой Клаудио звонил вчера, но в основном я одна в этом огромном доме. Вы меня понимаете». Кивнула она на дверь комнаты, за которой скрылась прислуга. «О чём можно поговорить с этой?» Саша окинула взглядом комнату. «Именно такими мы ожидаем увидеть салоны престарелых графинь. Жестковатые кресла и диван с бархатной обивкой и выгнутыми спинками, журнальный столик на витых ножках, картины по стенам и люстра. Вот люстра-то, пожалуй, больше подошла бы для громадного собора, чем для дома». Все вокруг было мечтой антиквара, и торшеры под мягкими абажурами на золоченных ножках, и тяжелые подсвечники в углу. Чем там ударили по голове бедную девушку, задумалась Саша, уже не улавливая смысла в бесконечном потоке слов, исходящем из графини. В этом случае жертвой должна была стать Дирозатти, и она, Саша, прекрасно поняла бы Веронику, треснувшую графиню по голове. но ну вот хотя бы тем канделябром на старинном столике. И вдруг какое-то слово зацепило. И Саша стряхнула дремоту как раз вовремя, чтобы услышать последние слова старой дамы. «Вы представляете, какой ужас!» «Ужасно!» — воскликнула Саша. «Она была такой молодой!» — продолжала графиня. «Знаете, это ведь был знаменательный день. Праздник нашего святого покровителя Сан-Феличи. Графиня перекрестилась...» и поднесла пальцы к губам. «Я договорилась с Доном Сильвано, это священник из нашей церкви». а «Вы знаете, дорогая, эта церковь, вы ее наверняка видели, чуть выше на углу. Веками была церковью семьи Деразатти». «Что вы говорите?» — воскликнула Саша. «Да, и когда бедная девочка захотела поучаствовать в процессии...» «Конечно, дорогая, вы меня понимаете. Я не могла позволить ей занять место дирозатти какой бы милой она ни была. Ну, мы с вами понимаем. Дорогой Клаудио говорил, что вы одна из нас». «Эм, да», — выдавила девушка, вспомнив благородное происхождение собственного деда. И, расправив плечи, задрав подбородок, уже уверенно и даже высокомерно кивнула. «Конечно, я понимаю», — чуть не схватив графиню за плечи. чтобы хорошенько встряхнуть дальше-то, что в конце концов. Так вот, о чём я? Ах да, дорогая, девочка очень хотела пройти в процессии. И я договорилась с Доном Сильвана, что ей разрешат пронести свечи перед ларцом с мощами Сан-Феличи вместе с другими женщинами из очень хороших семей. Девочка была так счастлива. Но что же произошло? Всё же встряла Саша. Ах, но кто же знает? «Вы же представляете, как работает полиция? Господи, куда всё катится? Если даже в нашем городе, где никогда ничего не происходило, где мы двери не запираем, уходя из дома, вдруг случилось такое? Не понимаю, что её понесло на кладбище ночью». «На кладбище? Боже, какой ужас!» Подражая интонации графини, пропела Саша, удивившись про себя, «Зачем Веронику действительно понесло на кладбище?» Да ещё ночью. Даже в городе, где никогда ничего не происходит, сама Саша ни за что не сунулась бы ночью на кладбище, будь тут хоть праздник десяти святых покровителей сразу. Но там, наверное, была церемония? Дорогая, какая церемония на кладбище? Удивилась графиня. Всё происходит в соборе, а потом процессия два раза обходит весь город. Кладбище тут совершенно ни при чём. неизвестно, кто это сделал», — спросила Саша. «Может, кто-то из ее здешних знакомых?» «Помилуйте, дорогая, какие знакомые?» «Девочка почти не говорила по-итальянски, и все знакомства происходили только через меня, с людьми моего круга. Она совершенно ни с кем не общалась». «Вы считаете, что вспела безопасно?» изобразила из себя обеспокоенную светскую даму Саша, опять пропев эту фразу на манер дирозатти. «Боже, ну, конечно, дорогая, здесь никогда ничего не происходит. Правда, говорят, что за последние годы пропало несколько девочек. Но вас это совершенно не касается, они все школьницы, и случилось это только пару раз». «Пропали девочки?» – привстала Саша – «Это глупости, дорогая. Вы же знаете, что дети вечно любят делать то, что им запрещают. Здесь же вокруг горы, леса, шаг в сторону, и ты упал с обрыва. И тебя никогда никто не найдет в этих горах. Вы обязательно ко мне заходите». Вдруг прервала свой рассказ графиня, и Саша поняла, что пора проваливать. Так деликатно ей об этом намекнули. «Мы с вами так мило поболтали». Графиня позвонила в колокольчик, как в историческом фильме, окончательно изумив девушку. Саша заверила Дерозетте, что обязательно заглянет. Пожала графине руку и в сопровождении служанки покинула палаццо. На улице она всей грудью вдохнула свежий весенний воздух. Все же пудры и духов было слишком, несмотря на воспоминания о детстве. И чувствовала она себя так, словно провела несколько часов в сложном судебном процессе, а скорее – На сцене театра так трудно было соответствовать манере общения старой сеньоры. Графиня оказалась абсолютно нереальным, киношным или книжным персонажем. Саша никогда бы не поверила, что такие личности встречаются в реальной жизни. И тут же ее накрыл совсем другой запах, лишивший силы воли и магнитом, притянувший к раскрытым дверям небольшой лавочки на углу. У самого входа в пластиковых корзинах лежала огромная клубника и пахло так, что Саша отдала бы любые деньги, чтобы съесть ее немедленно. Ягоды лоснились красными боками. И выставить их вот так у дверей, почти на улице, было прекрасным маркетинговым ходом. Никто, почувствовавший волшебный аромат, не смог бы устоять. Здесь же нашлось неплохое местное вино, овечий сыр, а по соседству у мясника... Ей нарезали тонкими ломтиками темно-янтарную, словно перстень графини, ветчину прошутто. «Что еще надо для легкого ужина?» – подумала Саша, с изумлением увидев, что дело идет к вечеру. «Оказывается, не один час!» – просидела она под щебетание графини Дирозати.